с кружевными рукавами, имея на голове императорскую золотую корону на нижнем обруче с надписью «Благочестивейшая, самодержавнейшая, великая государственная императрица Елизавета Петровна, родилась 18 декабря 1709 года, воцарилась 25 ноября 1741 года, скончалась 25 декабря 1761 года». Другой очевидец Гастгаузен сообщал, что корона стоила десять тысяч рублей, и что корона эта останется на государине и в могиле. Он же писал, что черты лица императрицы еще нисколько не изменились, и они больше походят на человека спящего, чем на мертвого. И последняя цитата. Шведский граф Горд, бывший в Петербурге в день похорон Елизаветы, сделал такую запись. В тот день все обедали у себя дома и вечер проводили в уединении, как будто общественная скорбь была вполне искренна и действительно. Но на другой же день не было и речи об императрице Елизавете Петровне, то, что она никогда и не существовала. Таково обычное течение всех дел мира. Все проходит, все забывается. Заключение К концу своей жизни, как-то неожиданно для себя, Елизавета поняла, что в ее империи не все так благополучно, что до ее трона не долетают жалоба множества обиженных и гонимых чиновниками людей. Горечью проникнуты слова одного из последних манифестов Елизаветы. «С каким мы прискорбием по нашей к подданным любви должны видеть...» что установленные многие законы для блаженства и благостояния государства своего исполнения не имеют от внутренних общих неприятелей, которые свою беззаконную прибыль присяге, долгу и чести предпочитают. Ненасытная алчба корысти до того дошла, что некоторые места, учрежденные для правосудия, сделали сторжищем, лихоимство и пристрастие предводительством судей, а потворство и упущение ободрением беззаконников. Елизавета срочно потребовала навести порядок в правосудии и всячески пресекать злоупотребления, о которых она, как казалось, даже не подозревала. Впрочем, это неудивительно. Беспечность или умственная леность, о которых писали современники, характеризуя императрицу «властвовали над ее умом до конца», И сам этот манифест придумал Иван Шувалов, что видно из его набросков. Императрица же только подписала документ. Впрочем, императрица напрасно так уж убивалась. Теперь, взвешивая многие факты из истории XVIII века, скажем, что борьба со злоупотреблениями чиновников и судей явление в русской истории вечное и бесполезное. Эти злоупотребления были порождены той системой, которая с ними боролась. Отсутствие гражданского общества, выборного начала, суда присяжных, парламентаризма, принципов правового государства при наличии бесконтрольной самодержавной власти, ужасающего крепостного права, порождавшего солтычих, все делало злоупотребление чиновников, этих подлинных хозяев страны, неискоренимыми. И тем не менее, двадцатилетнее царствование Елизаветы Петровны оказалась одним из самых спокойных, мирных и нежестоких в истории России. Уже то, что она за свое правление не подписала ни одного смертного приговора, позволяет снять перед ней шляпу. Несомненно, проблемы в экономике были, но политическая стабильность, наступившая с приходом дочери Петра Великого на престол, благотворно влияло на экономическое развитие. Россия, в течение нескольких десятилетий, переболев петровскими реформами, адаптировалась к нововведениям. Ресурсы экстенсивной крепостнической экономики еще не были исчерпаны. До промышленной революции в Европе было далеко, и дешевые и хорошие русские товары завалили Европу. В Швеции не могли прожить без русского хлеба. Пенька, лен, парусина, лес, поташ, сало, мед и множество других товаров непрерывным потоком, преимущественно через порты Прибалтики, шли в Европу. Превосходное уральское железо на мировом рынке ценилось весьма высоко, и в 1750 году спрос на него достиг 100% от его выпуска.